Глава сорок Одна из служанок отвела Ричарда наверх, показала ему спальню. Я же осталась внизу, в холле. «Дурная ты девка!» сообщила пространство, едва Ричард скрылся из глаз. «Вы же все равно поженитесь, что ты носом крутишь, мужика мучаешь». «Дядька Сван, а почему вы при нем ничего мне не сказали?» поинтересовалась я. «Да потому, что ты меня первая увидела, тебе и хозяйкой быть». Они хозяйки, я не окажусь. Ах, вот оно в чем дело. Прекрати мужика мучить, — вернулся к своей теме дядька Сван. Мужская солидарность так и крутилась на языке. Но ответить я не успела. В дверь постучали, причем громко так, резко, как будто имели право так стучать. Мои брови взлетели к волосам. Это что за невоспитанные гости пошли? Дядька Сван, может Ричарда позвать? Пусть он разбирается. Сомневаясь, спросила я. Тихий смешок, и затем: Сама открой. Жених твой тут точно лишним не будет. Да, ладно, как скажете, открыла, и сразу же на моей шее повисла рыдавшая в захлеб Ингрид. Здравствуй, сестренка! Давно не виделись, и. Что опять произошло? Ну, тише, тише! Я неумело погладила по плечам и спине свою гостю. Что случилось? Я думала, ты в столице. Порталом ушла. Я, папа, а не с мамой, Сандра. Так, понятно. Сначала ее надо успокоить и только потом выпытывать, что, собственно, произошло. На звук наших голосов прибежали служанки. И вскоре мы вместе с Лисей усаживали Ингрид в кресло в одной из гостиных на втором этаже. Чай. Я протянула сестре чашку с горячим ароматным чаем. «Ингрид, выпей, тебе надо успокоиться». Трясущимися руками Ингрид взяла чашку. Без особой охоты поднесла ее к рту. Говорить она смогла только после того, как выпила весь чай. К тому моменту Лиси уже ушла. И мы с Ингрид остались наедине. «Меня никто замуж брать не хочет. Папа говорит, я стану старой девой, как...» Ингрид осеклась, покраснела. «Я только хмыкнула. дал им всем этот замуж. Вообще-то я выхожу замуж. Послезавтра». «За истинного!» «Ингрид, дыши, дыши, Ингрид!» В ответ судорожный всхлип и недоверчивый взгляд. Какие что то все нежные! Чуть что не так, как они думают, сразу в панику впадают. «Дракон? Это тут красавец, что приходил к нам!» Ингрид покраснела. «Которому я на шею вешалась?» «Глупости, ты говоришь!» Нахмурилась я. «Красавец, да!» А в своем поведении ты не виновата. Это драконь Ечары. Ничего, теперь эти типы станут носить амулеты, которые защитят женщин от их магии. Ты так уверенно говоришь? Сандра, что происходит? Да ничего хорошего, — развела я руками. Во-первых, я не Сандра, а дочь кронпринца драконов, живущая в этом теле не первый день. Ингрид, не бледней ты так. Будь моя воля, я осталась бы в этом мире, откуда меня сюда приволокли. «Да, Ингрид, я не местная. Будешь падать в обморок, ничего не расскажу. Твоя сестра сейчас в моем теле в другом мире, жутко довольная новой жизнью. Как же, никто не заставляет замуж выходить. Зато меня заставляют. Я же теперь истинная этого чешуйчатого гада. Ингрид!» «Драконы не терпят оскорблений», — еле слышно пробормотала перепуганная Ингрид. «А я не терплю насилия над личностью, пусть даже в форме истинности», — отрезала я. И если я через несколько дней разлуки начинаю тосковать без повода, то это явно ненормально. Но он тоже. Тоскует. Без тебя. Ты сейчас что, его защищаешь?» Свела я брови к переносице. «А ничего, что из-за этого гада я чуть не задохнулась в цветах. А еще раньше не смогла выспаться, потому что он выл под окном». Ингрид не смело улыбнулась. «Ты к нему неровно дышишь». «Еще бы!» Недовольно передернула я плечами. Сплю и вижу, как бы придушить его по -тихому. «Ты активней, Сандры. Ты не выбираешь слова. А имя твое — настоящее. Саша, Александра, та же Сандра. Так что ты уж точно можешь звать меня так же, как и прежде». Ингрид кивнула и спросила. «Можно я поживу здесь? Хоть пару дней?» «Да сколько угодно», — пожала я плечами. Ингрид поселили там же, где и раньше. Она практически сразу же направилась к себе. Я же вышла на крыльцо подышать свежим воздухом. События ускорялись. И мне это не нравилось. Слишком быстро все происходило. Сначала истинность, потом Ричард со своей свадьбой, теперь вот Ингрид, которую так и не простил жених. Что мне ждать после свадьбы? А, ну да, представление ко двору и знакомство с венценосной роднёй. Боги, чтоб вас! Ну почему я не могу просто пожить спокойно?